Глава 30. Наберу ли я вес? Это еще один миф о курении, распространяемый в основном теми курильщиками, которые пытались бросить при помощи метода силы воли, заменяя никотин конфетами и прочим, чтобы облегчить себе муки отвыкания. Муки отвыкания от никотина очень похожи на муки голода, поэтому эти два чувства часто путают. Однако муки голода могут быть удовлетворены едой, а полностью снять муки отвыкания от никотина невозможно. Как и в случае любого другого наркотика, через некоторое время организм становится невосприимчивым к нему, и наркотик перестает полностью облегчать муки отвыкания. Как только сигарета выкурена, никотин быстро покидает ваш организм, поэтому никотиновый наркоман испытывает постоянный голод. Единственный естественный выход – стать в конце концов заядлым курильщиком, то есть курильщиком, выкуривающим одну сигарету за другой. Однако большинство курильщиков трудно делать это по двум причинам. Первое. Деньги нам просто не по карману увеличивать поступление никотина. Второе – здоровье. Чтобы облегчить муки отвыкания, мы вынуждены принимать яд, действующий как автоматический счетчик количества сигарет, которые мы можем выкурить. Поэтому курильщик живет с чувством постоянного голода, который он никогда не сможет полностью удовлетворить. Вот почему многие курильщики переходят к обжорству, пьянству или даже переключаются на более сильные наркотики для того, чтобы удовлетворить свой голод. Кстати, большинство алкоголиков – заядлые курильщики. Интересно, может быть, и эта проблема – тоже проблема курения? Для курильщика естественным выходом становится стремление заменить никотин пищей. За многие кошмарные годы я дошел до той стадии, когда полностью отказался от завтрака и обеда. В течение дня я постоянно курил. Позднее я с нетерпением ждал вечеров, только потому, что вечерами мог перестать себя душить. Однако весь вечер я постоянно жевал. Я считал, что это голод, а в действительности это были муки отвыкания от никотина. Другими словами, в течение дня я заменял еду никотином, а вечерами подменял никотин едой. В те дни я весил на 12 килограмм больше, чем сейчас, и ничего не мог с этим поделать. Как только маленькое чудовище покинет ваше тело, пропадет и ужасное чувство незащищенности. Возвращается ваша уверенность в себе вместе с удивительным ощущением самоуважения». Вы приобретаете уверенность, что контролируете свою жизнь не только в еде, но и во всем остальном. Это еще одно огромное преимущество избавления от табака. Как я уже говорил, миф о лишнем весе существует благодаря использованию заменителей в течение периода отвыкания. В действительности же они не облегчают процесс отказа от курения, скорее они его затрудняют. Более подробно это утверждение будет разъяснено ниже в главе, посвященной заменителям никотина.